Глава 24. «И почему забыл мне хвост сделать? Землянин вступил в перепалку сам с собою. А ты зачем трансгрессировал прямо ему в усадьбу на глазах челяди? отвечала ему в тон его второе внутреннее я. Как будто я должен помнить, что тигромены не умеют колдовать! Грызнулся человек первым, что пришло в голову, будучи под прицелом сотни яри. Хоть вы, Самохапа, и считаете, что являетесь потомками приматов, но в вашем биологическом теле в районе повыше задницы нет задатков управления еще одной конечностью в виде хвоста. К тому же он съедает очень много ресурсов активного материала колонии. Кто ему оправдывался симбионт, которому откровенно было наплевать, сколько вокруг врагов. Бобота они ему будут делать. Так и скажи, схалтурил и пожадничал. Ладно, разбор полетов потом будем проводить, подытожил полковник. И громко прорычал с тигриным прононсом вслух «Я пришел с миром, меня зовут Олег». Настороженный и невозмутимый лендлорд вдруг вздрогнул при упоминании этого имени, но быстро взял себя в руки и с достоинством уверенно повел разговор в нужном для себя русле. «Кто тебя прислал? Скамбиза? У нее здесь нет над нами власти. Будь проклята она и ее гнездо выродков во веки веков!» «Стоп, стоп!» «Зачем ты огульно проклинаешь эту хорошую женщину и ее семью?» Ступился за тещу человек, забывая отыгрывать роль импульсивного хищника. «Это кровавая, деспотичная диктаторша. Вероломно захватившая власть над конфедерацией не может быть хорошей женщиной. Я все сказал. Убирайся туда, откуда пришел». Старец дернул поводья, принуждая ящера развернуться и давая понять, что аудиенция закончена. «Мы же тебе говорили. Нужно сразу было сообщить, что ты его отец. Тогда у него хоть интерес проявился бы к беседе?» Зануда и Скин продолжил гнуть свою линию о необходимости применения шокотерапии в психологии родственных отношений. гарон подожди! Я был знаком с твоей матерью!» И дождавшись, когда изумленный землевладелец повернется, Беркутов приступил к обратной трансмутации. Вернув себе прежний облик в боевом скафе, каким он представал перед инквизиторами, Следом активировал защитное поле. Испуганные превращениями догеры открыли беспорядочный огонь, их лучи, отражаясь от зеркально-воздушной оболочки, рикошетили по сторонам и сразу сразили на повал нескольких неловких коллег. «Прекратить стрельбу, дурни!» – скомандовал гном, а сам с недоверием грозно уставился на мужчину. «Мать до конца жизни надеялась тебя найти! А ты вот он где! В образе кошака от нее прячешься!» Чуть не сплевывая, с досадой выдавил он из себя. Солдаты, испуганно сжавшись, повиновались хозяину и подняли оружие вверх. «Нам многое нужно сказать друг другу. Давай это сделаем наедине, без лишних глаз», предложил моложавый папаша, широко улыбаясь во всю свою харизму, пытаясь наладить общий язык с постаревшим сыном. Дворф, в раздумьях немного нахмурившись и поворчав себе под нос, наконец решился и приказал пропустить его. Двигались с вооруженным эскортом по коридорам замка, которые больше походили на современные помещения, отделанные цветными панелями, пластиковыми полами и потолками. Человек любовался вкусом своего нежданного отпрыска. Тот явно на подсознании не любил эту неотесанную средневековую старину и украшал жилище по принципу хай-тек. Прийдя в белоснежную комнату с такими же белыми мягкими диванами, старец, указав рукой, предложил присесть на один из них. Олег отключил скаф и, оставаясь в сером комбинезоне земных ВКС с табличкой беркутов и триколором на груди, опустился напротив удивленного хозяина. Трангарон решил, что сидеть вооруженную в присутствии разоблачившегося гостя будет невежливо, тоже отключил свою броню, передал ее слуге Рабиту и отослал охрану. На удивление полковнику предстал в домашний, на манер древнерусской одежды из дорогой ткани, в пышной рубашке свободного покроя, И в таких же свободных штанах. Кроме дорогой оторочки по краям одежды, других украшений на нем не было. «Я видел тебя таким в детстве. Мать носила при себе камень памяти, где запечатлела твой образ», припомнил он, когда собрался с мыслями. «Но не верится, что ты — это ты. Это невозможно проделать, не управляя временем и темной энергией. Даже мне перевалило за полторы тысячи звездных лет». И мой срок жизни подходит к концу, а ты выглядишь так, как будто только что расстался с мамой. Ты прав, по моим внутренним часам я видел ее совсем недавно, а потом меня попытались убить. Да, когда я подрос, она рассказывала мне, что тебя обвинили в убийстве нашего бога Прогресса. Во избежание опалы мать не стала брать имя твоего рода, но всегда пыталась его найти». Мы разве только у тех наборгов не искали, так как оттуда ты бы не смог выйти за пределы империи живой и обладающей магией. Мне жаль, что так получилось. Наша встреча с Инорин была бурной, но, к сожалению, мимолетной. Она сама этого захотела, воспользовавшись привилегией, которую давали традиции дворфов. Так на свет появился ты. Прости, что не мог вам помочь все эти годы. Человек понурил голову. «Но оттуда я прибыл к тебе прямиком из того времени. Может, помянем ее по нашим земным обычаям? В тебе ведь тоже есть кровь людей земли». «А что нужно делать?» «Для начала скажи, имеются ли в твоем замке напитки покрепче?» «Ты спрашиваешь про амброзию?» «Нет, этот напиток теперь очень трудно достать. Его делали только боги, точнее бракмалор. С его убийством гнатехи многое разучились создавать». Старик вздохнул и из-под зыркнул на отца. «Тогда прикажи слугам принести сюда очень много еды, анаптаниумной посуды и утвари». Беркутов решил начать восстановление отношений с потерянной семьей с изготовления достойного подарка. «Ну, этого добра у нас полно. Считай, живем над анаптаниумными шахтами. Одна из них и составляет мой скромный приработок. Правда, после нашествия инсектоидов доходы резко упали». «Рабочие гибнут, и уже ни за какие кулоны не желают спускаться под землю», – посетовал на убытке лендлорд. Он выразительно взглянул на ушастого мажордома, и тот пуля кинулся исполнять приказания. Вышкаленная челюсть в течение 10 минут металась и накрывала раздвинутый стол. А Олег, не теряя времени, брал руки посуду с кушаньями и на глазах изумленного сына растворял ее в себе. Когда симбионт подтвердил ему, что все необходимые материалы он получил с лихвой, то принялся создавать знакомый по Борговской технологии прибор. От тела отпочковался похожий на металлический ящик агрегат. Тот сразу стал расти в размерах и обретать на своих плоскостях рельефные органы управления и детали. Следом отделился блок заряженных картриджей. Полугном получеловек смотрел на эти чудеса как ребенок, никогда не видевший фокусов. И когда на столе странный сундук был окончательно установлен и заправлен, он растерянно спросил. «Ты смог еще раз меня удивить. Что это за невиданная школа магии? Каким образом тебе удается отделять от себя все эти вещи? Для чего они и как называются?» «Это мой тебе подарок, дорогой сын. Называется предмет «Пищевой конфигуратор». «Служит для создания еды. Магии тут никакой нет». «Исключительно борговская нанотехнология». «Ты Борг?» — дернулся, как от прокаженного двор. «Господи, когда все это закончится?» Тихо про себя взмолился полковник и слух успокоил. «Не бойся, тебе ничего не угрожает. Да, я был им, пока не взял над нанитами контроль. Об этом расскажу тебе позже, когда завершим наш земной обряд». Дальше, не обращая внимания на настороженного старика, взиравшего на действие Олега как на сектанта, Синтезировал в руках портрет покойной воноптаниумной рамочки и несколько обычных парафиновых свечей. Синтезатор пропикал об окончании процесса и отворил переднюю панель. Там, к изумлению хозяина замка, стояло три обычных граненых стакана, наполненные прозрачной жидкостью и накрытые плитками из какого-то серо-коричневого губчатого материала. Мужчина вручил один комплект сыну. Второй взял себе, а третий поставил перед портретом покойной жены. Поджёг простеньким заклинанием огня свечки и перекрестился. «Дорогой Трангарон!» Приподнял руку с зажатым стаканом он, жестом намекая дворфу повторять действия за ним. Видя, что тот колеблется, раздумывая, что делать с мешающим сверху кусочком, пояснил. «Это хлеб. Возьми его в другую руку, будем потом им закусывать». Дождавшись правильных действий, продолжил: «Не знаю, говорила ли тебе мама, что назвала так в честь дракона». Таким она впервые увидела меня во время испытательного состязания с Ардукарами. Таким именем она обещала мне назвать будущего сына и исполнила обещание. Благодаря этому я смог отыскать тебя. Да, едко заметил собеседник. Она всю жизнь считала, что ты рептилоид и переехала жить в конфедерацию. Лишь после ее смерти я догадался, что ты притворялся и провел детальный анализ своей крови. Найти ее совпадение с образцом представителя подобной расы удалось лишь здесь, на Магиусе, в архиве. Ты явно не спешил к нам с объяснениями, а она так и не узнала правды. Вечная ей память. Беркутов, видя уже едва сдерживаемый гнев родственника, поскорее опрокинул содержимое стакана в себя и, скривившись, заел ломтиком черного хлеба. Трангарон смело последовал его примеру и тут же закашлялся с выпученными глазами, из которых брызнули слезы. Олег подвинулся ближе и, мягко взяв дворфа за кисть, приподнял ее к рту, приглашая закусить горбушкой. Водка хорошо ударила в голову никогда не пившему ничего подобного аристократу, сняла все напряженности, развязала язык, наладила контакт, как и предполагал полковник. «Что это было? Огненная вода драконов?» Наконец смог выдавить опьяневший. Теперь в его голосе и Зоре не было прежней злости на отца. «Нет, обычная водка, наш земной русский напиток. Раз ты уже знаешь, что являешься наполовину человеком, то должен узнать и наш уклад, обычаи, любимые блюда». Космонавт подошел к пищевому синтезатору и положил руку на панель управления. «Этот агрегат управляется ментально, но я оставил тебе возможность ручного управления» сохранив в его памяти несколько рецептов из земной кухни. Давай пройдемся по ним, продегустируем. Конечно, лучше было просто побывать на старушке-земле самому и... Многозначительно оборвал фразу, приглашая продолжить разговор на тему поездки. Но не дождавшись ответа, мужчина коснулся картинки с изображенной дымящейся тарелкой. Через некоторое время в пасте аппарата появились горячие тарелки с супом. «Попробуй. Блюдо называется щи. На земле его делают из мяса говядины, свежей капусты, лука, картофеля, моркови». Видя непонимающий взгляд, старца продолжил. «Неважно, что все это такое. Главное, обалденный вкус и аромат блюда. Дорогого для сердца и желудка русского. Вкусно!» Дворф осторожно отхлебнул пару ложек щей со сметанкой. Прочувствовал, что они хорошо ложатся на благодатную почву, подготовленную водкой. С удвоенной силой с удовольствием набросился на угощение и промычал с набитым хлебом ртом. «Расскажи мне, как вы все это время жили? Чем занимались?» Олег рассматривал сидящего перед ним пожилого отпрыска, подмечая в нем человеческие и свои собственные черты. Его рост был высоким, гораздо выше, чем у сородичей из Южной Короны. Вытянутое лицо имело более правильные человеческие очертания, не такие грубо высеченные, как у гномов. Ровная прямая форма носа с заострением далеким от картофельного набалдашника и тонкий разрез губ, волосы темные, волнистые. Если бы не коренастая осанка и широкие ладони рук, то он вполне бы сошел за человека. Мать ушла с флота и сопроводила твоего паладина в подарок царствующему роду рептилоидов. В те времена это был клан Асышун.